в секторе Б производство порохов и взрывчатых веществ. В сектор С – резина, пластмассы и искусственное волокно. В сектор Д был самым обширным, там должно было разместиться общее химпроизводство. Конечно, можно было спокойно дождаться Афанасия в конторе, благодежурный инженер предлагал выпить чаю. Но я решил попутно поиском осмотреть строительство.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 Когда уже первый крикинг будет? Александр Михайлович, вот умный вы человек. Но, видимо, плохо учили в школе химию, усмехнулся перегляд. Вот нахрена нам крикинг? То есть, как это? Вроде бы бензин от этого лучше становится, нет? Нет. То есть, не совсем так. Перегляд посмотрел на меня чуть устало. Таким взглядом смотрела на меня учительница физики в шестом классе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 – немедленно отвечает Берегляд, – вы еще спрашиваете? Да я всю жизнь мечтал Менделееву руку пожать. Но раз это дело частично улажено, то давайте поговорим о первоочередных задачах. Раз топливом вопрос практически решен, то переходим ко второму пункту нашей программы синте каучук Простите, Александр Михайлович, он вам срочно нужен?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 Но первым делом я в секторе Б разворачиваю производство аммиака и азотной кислоты. А это минеральные удобрения и пероксилин. Ведь и пороха нам в преддверии войны с Японией понадобится много. Будь вам нужен черный порох, я бы уже тоннами гнал. Но ведь вам нужен бездымный пероксилиновый. А чуть позднее начнем производство жирных кислот. Помните, вы на палм просили? Да и для моющих веществ. Затем производство синильной кислоты. Это для красителей и брезантной взрывчатки. Так что, все идет своим чередом, и от графика мы, мы пока не отстаем. Вот, хорошо бы Афанасий Иванович и дальше по графику идти. Будем стараться, Александр Михайлович, вот рассказал Горегляд, и я ему поверил. Он в лепешку разобьется, сам будет на стройке ночевать и всех работников до полусмерти загоняет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 Был только голый каркас из стальных труб, деревянных рейки и проволочных растяж. Вот с теплотой в голосе сказал Горябляд, кордо показывая на. Афанасий Иванович, это вы описывал я в смысле это ваша конструкция, а что это? Должен был получиться дельтоплан, усмехнулся Горябляд, но подвели материалы. Стальные трубы даже самого маленького диаметра слишком тяжелые, а деревянные рейки нужной толщины слишком хрупкие. Погодите-ка, Афанасий Иванович, я никак не мог прийти в себя. Вот что угодно ожидал от горигляда вплоть до портативного атомного реактора. Но что бы дельтаплан? Вы хотите сказать, будь у вас подходящие материалы, вы бы сделали настоящий дельтаплан?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 Это из какой-то фантастической книжки. Я так и понял, что из фантастической, как и много регляд. Но вот беда. Чего вы только из алюминия не делайте, даже котелки и ложки, что по здешним временам, я считаю, просто разбазаривание ресурсов. Из империума мамы кожухи пулеметов штампуем, обиделся я и... Да бог с вами, Александр Михайлович. Я вас ни в чем не упрекаю, махнул рукой, перегляд.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 Но вид дельтапланы появились только в 70-х годах двадцатого века. А вам тогда уже было? Да, мне тогда уже было больше 60 лет. Я к пенсии готовился, считал, что жизнь закончена. Как сейчас помню, 1976 год. Размеренное а даже несколько нудное существование главного инженера хорошо отлаженного предприятия. Я тогда уже вдовцом был. Дети взрослые, отдельно живут.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 Нам повезло набрести на целую кучу труб из диролюминия Д-16 диаметром 50 мм и толщиной стенки 1 мм, наверное, от какого-нибудь павильона. Мы их тут же утащили и начали творить в моей двухкомнатной квартире свой первый Роггау. — Роггау? — переспросил я. — Да, Роггау. Так мы назвали первые простейшие дельтапланы по имени Фрэнсиса Роггаула, изобретателя гибкого крыла. — Петина жена?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 вплоть до ткани из баллоневых плащей, на крахмальных льняных простыней или палаточного брезента. Нет, ну потом, когда мы уже вошли в сообщество, нам подсказали, какую ткань лучше использовать и где ее взять. А сейчас какую ткань хотели использовать? Сейчас выбора вообще нет, посмотрел горегляд. Хотел взять шелк для прочности с двойным перекрытием. Тянется, зараза, да и воздух пропускает.